Я остался один. Чтобы заглушить неприятные мысли, начинавшие копошиться в моей голове, я подошел к своему письменному столу и, стараясь не думать, не отдавать себе отчета, занялся полученными бумагами. Конверт, первый попавшийся мне на глаза, содержал в себе следующее письмо. «Душечка мой, Сережа!» «Извини, что я тебя беспокою, но я так удивлена, что не знаю, к кому и обратиться. Это ни на что не похоже. Конечно, теперь не воротишь, и мне не жалко, но по суди сам, что если ворам делать поблажку, то порядочной женщине нигде нельзя быть покойной. После того, как ты уехал, я проснулась на диване и не нашла на себе многих вещей. Украли браслет, золотую запонку». Десять жемчужин из ожерелья, и вынули из портмонета рублей сто денег. Я хотела жаловаться графу, но он спал и так и уехала. Это нехорошо. Графский дом оворуют, как в трактире. Ты скажи графу. Целую тебя и кланяюсь, Твоя любящая Тина. Что дом его сиятельства изобиловал ворами, для меня не было новостью, и я приобщил письмо Тины к сведениям, уже имевшимся у меня на этот счет в памяти. Рано или поздно я должен был пустить в дело эти сведения. Я знал воров. Письмо черноглазой Тины и ее жирный, сочный почерк напомнили мне мозаиковую гостиную и вызвали во мне желание, похожее на желание опохмелиться. Но я превозмог себя и силою своей воли заставил себя работать. Сначала мне было невыразимо скучно разбирать размашистые почерки приставов,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 Но к вечеру, видя мое упорство, он поверил и выражение угрюмости на лице сменил выражением удовольствия. Он стал ходить на цыпочках, говорил шепотом. Когда мимо моих окон прошли парни с гармошкой, он вышел на улицу и прокричал. «Чего вы, черти, здесь расходились? Ходите другой улице, не не знаете, махаметы что барин занимается?» Вечером, подав столовый самовар, он тихо отворил мою дверь и ласково позвал меня пить чай пожальте чай кушать», — сказал он, нежно вздохнув и почтительно улыбаясь. А когда я пил чай, он тихо подошел сзади ко мне и поцеловал меня в плечо. «Вот это к лучше, Сергей Петрович!» — забормотал он. «Наплюйте на того белобрысого черта, что ему! Статочно ли дело при вашем высоком понятии и при вашей образованности малодушием заниматься? Ваше дело благородное, надо, чтобы все вас ублажали, боялись,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 Искренность Поликарпа меня растеплела Мне захотелось сказать ему ласковое слово. — Ты какой роман теперь читаешь? — спросил я его. — Графа Монте-Кристова. Вот граф. Так это настоящий граф. Не похож на вашего Замазуру.